а тем временем поляна. Кстати, Вика и его бойцы так и не узнали, что реально уничтожили генерала с группой сопровождения. Не очень значимую персону, правда. Руководителя поводырей в армии империи не слишком уважали. Командир неразумных тварей. Даже как-то смешно. Но тем не менее, после того, как удалось разобраться с бешенством стаи на той поляне, один из поводырей нашел расстрелянных офицеров, Попытался сообщить об этом начальству, используя рацию в флаере. Не успел. Только устроился в кресле, как взорвалась мина. На это обратил внимание другой поводырь и, не приближаясь к машинам, он подумал, что во флайер попала ракета. Вызвал подкрепление. Прибыло оно с воздуха никого не нашло. Приземлилось, оцепило место происшествия, вызвало дознавателей. Те, прибыв, в первую очередь ринулись к телу генерала. и полегли там же, кроме эксперта, который замешкался с извлечением из кофра своих инструментов, поэтому не успел подойти и отделался контузией. После вызвали копье тьмы. Ситуация командованию нравилась все меньше и меньше. Монах, осмотрев место происшествия, нашел следы, идущие оттуда в лес, и отправился со своими бойцами по ним, приказав простым солдатам отогнать флайеры на базу. Один из солдат был более расторопным. Он успел поднять машину в воздух, но на высоте 70 метров она превратилась в огненный шар, осыпавшийся обломками на землю. Оставшуюся машину трогать не решились. Тем временем копье тьмы попыталось пойти по следу, но, потревожив гранату, понесло потери. Один боец насмерть, трое получили легкие ранения. Монах был опытным человеком. и дальше вести своих на мины не захотел. Но преследовать противника все равно нужно. Снова вызвали бойцов военной полиции, которых никому не было жалко. Этих тупых формалистов, которые продолжали использовать уставное оружие, явно уступающее трофеям, никто из-за солдат-то не считал. Вот они-то и подорвались на оставленной мине. Много лучше было бы, если бы это стал монах-воин со своими. Но тогда не стоило минировать опушку. Умные люди говорят, слишком хорошо – это тоже нехорошо. Мы отдыхали, и я слушал рассуждения бойцов о том, что стоит поискать нормальную еду во всяких придорожных магазинчиках и кафе. Должны же там быть скоропортящиеся продукты. Сколько можно грызть эти концентраты из пэков? Под их гастрономические фантазии я размышлял, чем нам сейчас заняться. Шаран, вместо того, чтобы нудеть, попробуй вызвать командира. И пробегись по другим частотам. Вдруг что полезное будет. Все прочие грызуны. Почему грызуны-то? Пайки грызем. Значит, кто мы? Так вот, думаю, нам действительно стоит начать со стай. Почистим окрестности трассы, потом через пару дней устроим там атаку на конвой. Сразу это делать не стоит. Помните, как нас чуть не зажали твари в прошлый раз. Мы прошлись вокруг облюбованного участка трассы раз пять, уничтожая за раз, наверное, с десяток стай. Но твари подтягивались из других участков леса. Это можно было делать бесконечно. Они, как вода, стремились занять любой высвобождаемый объем. В итоге нам это надоело. Действительно, тупо уничтожать зверей скучно. Даже под руководством поводыря угрозы для нас они не представляли. Но навести авиацию на место массового забоя тварей могли. Убравшись на другой участок трассы, просто заминировали его зарядами направленного взрыва, инициируемые лазером. Первые поставили с задержкой, чтобы уничтожить побольше врагов. Умные мины можно было собрать в единую сеть, если колонна шла со стороны последней мины подрываемой без задержки, инициация просто не производилась. После чего отправились отдыхать. Для одного дня мы потрудились более чем достаточно. Байки оказались идеальным решением для нашего стиля ведения партизанской войны. Утром, оставив бойцов приводить себя в порядок и пытаться выйти на связь с командиром или хоть кем-нибудь из сил СОП, смотался посмотреть издали на заминированный участок дороги. С интересом понаблюдал за тем, как враги расчищают трассу, тягачами стаскивая горелые и покреженные машины на обочины. Красота! Приближаться, чтобы оценить конкретный ущерб, не стал. В небе баржировали винтокрылые машины. Кстати, где-то в закладках были переносные зенитные комплексы. Нужно затариться ими, если найдем. Сейчас бы они не помешали. Вернувшись, узнал, что удалось связаться с капитаном Тарресом. Передали ему наши соображения по новой тактике в изменившихся условиях. Он обещал передать наши выкладки наверх. Кроме того, передал координаты и коды доступа к еще одной базе СОП, километрах в двухстах от нашего расположения. Закладки попросил не потрошить. Если уж мы на колесах, они пригодятся для других групп. В целом отряд воюет, остатки группы Спаса соединились с Энгом, а Заур с командиром. В целом силы СОП понесли серьезные потери в первые дни столкновения со второй волной, но постепенно восстанавливают численность за счет вливающихся в боевые группы солдат из разбитых подразделений армии и гражданских. В общем, война продолжается, вы не одни и прочее. Новости подняли настроение. И я решил произвести последний аккорд до передислокации на новую базу. Заодно отвлечь внимание врага от наших групп, действующих в этом квадрате. Но для этого нужно серьезно подготовиться. И распотрошить все же еще одну закладку. Нужны мины, много мин, зенитные ракеты, да и боеприпасов побольше. В общем, загрузиться придется по полной. Правда, предварительно мы устроили еще один акт геноцида тварям в десятки километров в стороне от сожженной нами колонны. Били их из винтовок на предельной дистанции, засев на окраине леса. Били до тех пор, пока не надоело. Одних погонщиков завалили больше десятка, их, естественно, стараясь снять первыми. Я все ожидал, что новое командование врага пришлет штурмовики или хотя бы авиаразведку, Но, видимо, взаимодействие родов войск наладить им пока не удалось. Но это не наши проблемы, им же хуже. Настрелявшись до мерзения и дрожи в руках, отправились пополнять свои запасы. Уже к вечеру мы прибыли на место, где я планировал устроить наше финальное шоу. Склад боеприпасов не слишком большой. На поверхности находилось только два десятка ангаров, где хранились ящики со снарядами, ракетами и кассетами с жидким порохом. Не знаю, были ли у него подземные уровни, для нас это не столь важно. Но приятно, что все это очень хорошо взрывается. Именно это и привлекло мое внимание к этому складу. Находился он в трех часах езды от места нашей последней бойни, или забоя тварей. И прибыли мы туда практически под вечер. Как раз осталось время понаблюдать за схемой охраны. Облегчало нашу проблему то, что в данный момент отгрузки с него не производилось. Меньше врагов, меньше возни. Понаблюдав за перемещением охраны и, что важно, заступлением их в ночную смену, я пришел к выводу, что в целом врагов порядка 60-70. Многовато, но не критично. После чего задумался. Браться за дело сегодня или подождать еще денек. Все же бойцы подустали, отдых не помешает. В итоге, вспомнив, что нас никто не подгоняет, решил отдохнуть. Приведем в порядок себя и оружие, а я еще подумаю над деталями. Все же врагов многовато, любая оплошность и прощай, красивая операция с эффектным взрывом в конце. Хорошо отдохнув ночью, я на бумаге начертил схему склада и стал все планировать. Сначала устранение постов охраны, затем минирование территории. Вроде все складывалось как нельзя лучше. Тем временем мои бойцы раскладывали необходимые для операции мины. Есть и несколько тяжелых, направленного взрыва с большим числом поражающих элементов для того, чтобы хорошо причесать площадку перед зданием, где размещался штаб охраны и смены караула. На всякий случай. Несколько обычных, для минирования, собственно, складов с боеприпасами. На всякий случай десяток зенитных комплексов. Вроде все, больше ничего не нужно. Гравициклы отгоним подальше. Неизвестно, насколько сильно рванет. Бойцов к началу представления тоже нужно подальше отвести. Люди – существа хрупкие. Контузии нам не хватало для полного счастья. Кстати, а ведь зенитные ракеты нам ни к чему. Когда рванут склады, птичек сметет с неба. Если они не окажутся слишком высоко. Но тогда зачем они вообще будут здесь нужны? В общем, оставим на всякий случай три. по числу свободных бойцов. После этого я приказал всем отдыхать. Но и сам решил отдохнуть про запас. Вроде ничего не упустил. Единственная проблема – мощность взрыва. Ведь мне придется находиться в пределах прямой видимости. Накину шкуру, решил я. В ней я покрепче буду. Надеюсь, все обойдется. Вечером приготовили наблюдательный пост для меня, в глубине леса, но так, чтобы видеть вход на склад. Пришлось аккуратно срезать мешающие ветки и скосить ножами несколько хапок травы. После этого аккуратно расставили мины рядом со штабом, а особо не высовывались из леса. Деревья взрывом и поражающими элементами скосит за милую душу, как и живую плоть за ними. Если здесь остановятся машины, а где им останавливаться? Не на территорию склада заезжать же? Хотя, кто их знает, этих конгеретов? и принялись ждать последнего перед наступлением темноты развода караула. Едва разводящие со сменившимися часовыми скрылись в помещении, начали действовать. Планомерно обходя территорию по периметру, сняли караулы на внешнем радиусе прямо сквозь сетку. Минус 18. Оставив лишнее оружие, я с ножом в руке подошел к сетке и стал аккуратно пережигать ее специальной пастой, выдавливая ее по капельке из тюбика. Подумалось, если на доспех попадет такая зараза, проесть его? Впрочем, это фигня. Доспех я все равно не стал надевать. Мне сейчас важнее ловкость, чем защита. Проникнув на территорию, пошел высматривать оставшихся в живых караульных. Где-то еще три. Один постоянно в движении перемещается от одного к другому посту, осматривая на опечатанные ворота складских помещений. Еще два контролируют внутренний проезд. присев выглядывая из за угла склада дождался пока караульный подойдет к стоящему под грибком и двумя выстрелами из пистолета снял обоих последнего из винтовки убрал чача все чисто на всякий случай прошел по снятым часовым делая контроль лучше конечно голову долой но и череп в смятку тоже неплохо закончив с этим мы пристроились напротив первого поста Ожидая разводящего с еще одной порцией кандидатов в покойники, ждали недолго. Пока возились, подошло время второй смены. Едва они скрылись за углом складского помещения, открыли огонь, уже не таясь короткими очередями. Хорошая мысль – приколоть мертвых корольных ножами к стене. С парой десятков шагов не разберешь. Просто он стоит так, слегка скособочившись. Или, уже мертвый, висит на вбитых между кирпичами лезвиях. Тем более, что трофейные дерьмовые клинки не жалко. Вот идиоты. Винтовки Ирмовские прихватили, а боевыми ножами не обеспокоились. Помещение охраны похоже ничего не заметили. Спустя полчаса, когда разводящий уже точно должен был привести сменившихся, начальник королла обеспокоился его отсутствием и послал зама выяснить, что там за задержка и вставить капущий пистон. Этого мы положили, едва он отошел от двери. Скрываться уже бессмысленно. Разбив стекла прикладами, закинули в помещение несколько гранат, не особо стремясь положить там всех. Это уже не нужно. Главное, уничтожили рации. После можно было бы кинуть внутрь зажигалки, но решили, что и это будет излишним. Нам ведь не нужно обязательно уничтожить врага именно сейчас. Пусть поживут еще несколько часов. «Оставив чачу контролировать здание охраны, мы разбежались по складам минировать боеприпасы. Вскрывали их осторожно, с помощью термитной пасты аккуратно пережигали дужки навесных замков, после минирования прилаживали их обратно, делая вид, что внутрь никто не проникал. На первый не слишком внимательный взгляд сойдет, нам ведь не нужно, чтобы враг преждевременно встревожился». Под утро командование, обеспокоившись отсутствием связи с охраной склада, прислало разъездной флайер, который мы сняли на подлете зенитной ракеты. Машина упала в лес, и чудо не загорелась, Хотя, почему чудо? Флайер был трофейный, эрмитский. Умные люди делали. Возможно, последнее наше хулиганство засекли с орбиты, потому как спустя час прилетели боевые флайеры. Под их прикрытием из транспортников начал высаживаться десант. около полутора сотен действительно неплохих бойцов слаженно высадились и заняли оборону по периметру территории кроме винтовок у них были наши плазмоганы, форма осталась старой но на бойцах были бронежилеты и каски эрмиитского образца к этому времени мои бойцы уже оттянулись к байкам вблизи склада остался лишь я упакованный в свой доспех сжимая в руке пульт для подрыва Оставленных мин. Ждать главных действующих лиц. На происшествие такого масштаба непременно должны прибыть начальство, следственная группа и бойцы контрпартизанской группы для преследования и уничтожения диверсантов. Элита конгеретов, на которую я и нацелился, ради ее уничтожения и пошел на такой риск. Жду. Тем временем медики вывезли из здания охраны ходячих на носилках тяжело раненых и трупы, которые споро стали перегружать в знакомые мне уже черные пластиковые мешки. По дороге подъехало два грузовика с обычными солдатиками, часть из которых начала грузить трупы в грузовик, а другую офицеры оставили просто стоять в строю в ожидании начальства. В конце концов прилетели большие шишки, и я не верю своим глазам, Четыре тёмно-синих флаера с золотым рисунком. Дерьмо. Главное, не пялиться прямо на них, почувствуют взгляд. Всё, конец операции и, и мне конец. На пятачке перед зданием штаба стало тесно. Вновь прибывшие машины начальства сели внутри охраняемого периметра. Из них стали выгружаться старшие офицеры. А синие с золотом флаеры копья мы с самого края площадки, откуда офицеры согнали выстроившихся солдат. Я, искоса наблюдая за флайерами, со своим самым интересным врагом ждал, когда они выгрузятся. Ведь я не знаю, какое у них бронирование. Дождавшись, когда распахнутся двери, подумал, а чего ждать. Все, внутренности машин доступны для поражающих элементов мин. Но все же дотерпел, когда стал выбираться этот дерьмовый монах. Все, стоит рядом. Уткнув голову в землю, вжавшись в траву, нажал кнопку. Теперь все. Описать близкий взрыв невозможно. Он вдавил меня в землю, чуть не разорвав на мелкие кусочки. Кажется, я даже на некоторое время потерял сознание. Когда поднял голову, вокруг ничего не было видно. Дышать этим химическим коктейлем из сгоревшей взрывчатки было невозможно. Но восходящий поток воздуха от горящих складов быстро выдал эту дрянь, тягивая в себя воздух. Сквозь вату в ушах слышались разрывы, детонировали неразорвавшиеся боеприпасы. Вставать было нельзя. Надо мной проносились осколки, я не мог их видеть, но чувствовал, что смерть проносится в десятки другом сантиметров над головой. Вместо того, чтобы поползти назад, к оставленным бойцам я снял шлем. посмотреть, что с ним. Он был цел, как я и ожидал. Одновременный взрыв мин перед штабом и складом частично погасил взрывную волну, обрушившуюся на меня. Передо мной ничего не было. Ободранные каркасы машин, вокруг которых должно гореть разлившееся топливо. Но его вместе с обшивкой машин и ошметками тел, стоявших вокруг людей, вымело с пятачка перед зданием охраны. Да и его тоже смело. Перемолотило взрывом. Сколько же людей мы здесь положили? По две с половиной сотни. Неплохо для четверки вчерашних курсантов. Но главное не это. Я пополз вперед. Точно помню, где стоял монах-воин. Его саблю не могло снести взрывом. Такое оружие нельзя так просто потерять. Оно должно оказаться в руке победителя, который так рискнул ради него. Нет, если бы здесь не оказалось этого монаха, я все равно бы пошел на этот риск. Но трофеи – убийцы. Это закон мироздания. Я чувствую его, этот клинок мой. Пришлось проползти добрую сотню метров по перепаханным осколками мин покрытию площадки, как рукой наткнулся на него. По нервам прошлась словно вспышка. Проведя ладонью по клинку, наткнулся на эфес, сжал его и привстал на колено. От нужен ничего не осталось. Эфес слегка поцарапан, но ничего непоправимого. Несмотря на то, что разрывы продолжались, я встал, отсалютовал клинком в сторону горящего склада. От стен помещения не осталось вообще ничего. На их месте образовалась воронка, из центра которой столбом било пламя. Под землей продолжались разрывы. Земля под ногами ходила ходуном. Горели и рвались боеприпасы на подземных ярусах. Развернулся почти по уставному и пошел к своим. Надеюсь, с ними все в порядке. Хотя если я остался жив почти в эпицентре рукотворного катаклизма, то с ними все должно быть в порядке. «Моя прелесть!» – прошептал я, улыбаясь. «Теперь у нас все будет хорошо. Непременно». «Я все же ее был а значит, прорвемся».